Глава восьмая. Золотой песок. Солнце встало и залило сцену своими замечательными лучами. На завтрак нам дали очень немного еды и кофе. И то, как бережно делили еду, свидетельствовало, что наши захватчики не подозревают, что флиппер забит продуктами. Как только кончили есть, мы все снова собрались у хижины майора, и он обратился к нам. На совещании вчера вечером начал он самым спокойным голосом. «Мы решили позволить вам самим выбрать свою судьбу. С одной стороны, смерть, с другой — жизнь в качестве наших наемных работников». «Мы хотим знать, сэр», — сказал дядя Набот. «Чем вы занимаетесь на этом острове?» «Моем золото». «Золото?» «Конечно», — сказал майор. «Неужели вы не заметили, что песок, на котором вы стоите, очень богат золотом?» «Я не заметил», — сказал мой дядя, и мы все с любопытством посмотрели на волы песка, уходящие вдоль берега в обе стороны. «Будет полезно объяснить вам, как мы оказались здесь и что делаем», — сказал майор. «Это поможет вам принять решение». «Кажется, это необычное место для поиска золота», — задумчиво сказал дядя Набот но все равно я не понимаю, почему вы так обращались с нами и почему так хотите сохранить тайну этого места». «Не можете?» — последовал ответ. «В таком случае я должен кое-что объяснить вам. Все до сих пор открытые месторождения золота послужили магнитом, притягивающим людей со всего цивилизованного мира. В результате первооткрыватели редко получали какую-то выгоду». Львиная доли забирала орда, привлеченная ими. Время от времени мы сами испытывали это на себе, потому что все члены нашей группы — опытные старатели. Из Колорадо мы перебрались в Айдахо, из Айдахо в Калифорнию, из Калифорнии в Черные холмы и оттуда назад в Калифорнию. Наконец мы услышали о богатых месторождениях золота на Аляске. Поэтому, собравшись вместе, мы наняли старый корабль и отправились на Юкон но по пути попали в бурю, которая принесла нас на этот остров. Мы не знали, что это за остров, и нас это не интересовало. Пока наш корабль ремонтировался, мы, как и вы, проплыли в пролив и увидели, что эти пески удивительно богаты золотом. Перед вами, джентльмены, богатейшее природное месторождение золота, какое только знал мир». После этого впечатляющего заявления он помолчал, И мы снова с удивлением осмотрелись. «Мы не можем взять его все, это верно», — снова заговорил майор. «Но мы решили остаться здесь и защитить свою тайну, пока каждый из нас не заработает независимое состояние. Потом сюда может нахлынуть орда золотоискателей. Конечно, у нас были с собой наши инструменты и продовольствие. Поэтому мы с радостью предоставили Аляску себе самой и решили добывать богатство» лежащие у нас под ногами. Мы знали, что продуктов не хватит до того времени, когда мы решим уйти отсюда. Поэтому решили отправить корабль за продовольствием. Капитан, которому мы предложили хорошую долю, поклялся хранить тайну. Но вскоре после его ухода поднялась сильная буря, и, вероятно, старый со многими течами корабль ее не выдержал. Потому что это было год назад. Но с тех пор ни один корабль до вашего не приходил сюда. Мы с большим интересом слушали этот рассказ, потому что он объяснял многое, что нас удивляло. И дядя Набот заметил. «Необычная история, сэр. Но я не понимаю, почему вы обращались с нами, как с врагами, когда мы приплыли? А что, если вы старатели, как мы? Что тогда будет с нашей тайной?» «Но мы не старатели», — был ответ. Возможно, наш капитан все же достиг берега и выдал нашу тайну. В таком случае вы могли быть первыми из армии вторжения. Мы не могли рисковать, сэр. Слишком часто мы расчаровывались. Но оказалось, что вы жертвы непогоды, и как нас вас прибила сюда буря. Поэтому единственная опасность — вы уйдете до того, как будем готовы уйти мы. Поэтому мы колебались между тем, чтобы убить вас и использовать вашу помощь чтобы раньше достичь нашей цели. Поверьте, мы не головорезы и не хотим быть виновными смерти такого количества достойных людей. Но страсть к золоту сделала моих товарищей отчаянными, и, видя перед собой огромное богатство, они ни перед чем не остановятся, чтобы защитить себя и свои сокровища. «Это очень естественно», — сказал дядя Набот. «Я рад, что вы оказались благоразумны», — сказал майор. Открыв это месторождение, мы ни с кем не хотим делиться. Но вам мы сделаем разумное предложение. Мы будем платить каждому из вас по 2 доллара в день в золоте за вашу работу. И вы должны хорошо работать и помочь нам добыть наше золото. Мы также заплатим золотом за продовольствие на вашем корабле и за другие припасы, которые могут нам понадобиться. А когда мы решим, что добыли достаточно и захотим вернуться к цивилизации, Мы заплатим вам разумную цену за проезд в вашем корабле. Мне это кажется честным и справедливым. Что скажете?» «Что ж», — ответил дядя Набот, — «именно за этим мы и приплыли на Аляску. Мы торговцы и хотим зарабатывать этим. Единственное, против чего мы возражаем, мы не хотим работать как собаки и мыть золото для других. Это возражение вам придется снять», — сухо сказал майор. «Ваша работа сократит наше пребывание здесь на целый год, и это плата за то, что вы оказались в нашей власти». Мой дядя повернулся к нашему экипажу. «Что скажете, ребята?» — спросил он. Некоторые ворчали, все выглядели серьезно. Но взгляд на мрачные лица шахтеров заверял, что смотрительность — лучшая часть доблести, поэтому все неохотно согласились». «Однако есть кое-что еще, что я хотел бы обсудить», — сказал мой дядя. «Этот мальчик слишком молод для тяжелой работы по промыванию песка, и кто-то должен раздавать наше продовольствие и получать плату за него. Давайте поручим эту работу ему, сэр. Сделаем его клерком по продовольствию». «Я согласен», — сразу ответил майор. «Когда мы вернемся в Штаты, мы не хотим, чтобы в прошлом за нами было что-то плохое. Поэтому, со своей стороны, мы будем честно соблюдать это соглашение. Я подготовлю документ, который вы все должны будете подписать, подтвердив, что даете согласие добровольно и без принуждения, и что вы будете удовлетворены платой за работу и за наши припасы. И еще вы должны будете дать клятву не раскрывать положение этого острова, когда уплывете отсюда, потому что это наша большая ценность, даже если мы возьмем столько золота, что разбогатеем. «Тем временем мы будем хорошо с вами обращаться, но и внимательно следить за вами. В некотором смысле в моральном отношении вы наши пленники, но единственная трудность для вас — работа в течение нескольких месяцев за хорошую плату». «Договорились, сэр», — сказал мой дядя, и все более или менее охотно согласились. На этом совещание кончилось. Наши матросы, капитан Гей, помощник капитана и мой дядя Немедленно начали работу на берегах пролива. Их распределили среди старателей, которые показывали, как работать, и следили за работой. Выяснилось, что все золото, добытое нашими людьми, пойдет в общий котел и будет потом поровну разделено между старателями. Но каждый шахтер работал на себя, но все работали охотно и много, и настаивали, чтобы экипаж флипера тоже не бездельничал. Майор, чье влияние на его грубых товарищей было несомненным, удалился в свою хижину, чтобы написать документ, который мы все должны будем подписать, как и все шахтеры в лагере. А я, предоставленный сам себе, бродил по лагерю, наблюдал за людьми и гадал, чем кончится наше приключение. К полудню документ был готов. В нем четко и недвусмысленно описывались условия нашего соглашения. Нас всех попросили его подписать как и все шахтеров в лагере. После чего майор забрал документ, потому что дупликата не было. После полуденной еды шестеро наших матросов сели за весла большой шлюпки, и в сопровождении майора, вооруженного с ног до головы, и меня поплыли по проливу в гавань и подошли к нашему кораблю. Я отобрал продукты, в которых наиболее нуждались умиравшие с голоду шахтеры. Взял также несколько одеял, потому что ночи были холодные, и одеяла спасали нас от мучений. Во второй половине дня мы дважды побывали на корабле, и когда шахтеры закончили дневную работу, у меня на песке была большая груда продуктов. Старатели немедленно окружили меня, и я каждому давал то, что он просил. Они платили мне зернами чистого золота, извлекая его из мешков, завязанных носков и даже из карманов, прорезанных в одежде. Я не знал, сколько требовалось. И некоторые, наверное, платили слишком много, а другие слишком мало. Один из них, низколобый чернобородый тип, по имени Ларкин, набрал много товаров и сказал, что расплатится как-нибудь потом, но майор настоял, чтобы он немедленно расплатился со мной. Тогда этот человек положил щепотку золотого песка, сказав, что этого достаточно. Я уже готов был его принять, когда майор извлек револьвер и спокойно сказал, «Это честная сделка, Ларкин. Плати». Ларкин начал брониться, но добавлял золото, пока вожак не был удовлетворен. А старатель ушел бормоча, что он разделается с грабителями. Чтобы в дальнейшем избежать споров, я на следующий день принес корабля небольшие весы. Боюсь, они не очень точны, но это гораздо лучше, чем определять наугад. Мы с майором определили... «Сколько точно золота приходится на один доллар?» И мне разрешили назначать цену за наши продукты. Я старался не просить непомерную плату, и большинство шахтеров были вполне удовлетворены таким положением. Так как продовольствие, оставленное на ночь, могло пострадать, было решено построить для меня специальный склад, настоящий продуктовый магазин, как описал его дядя Набот. Все принялись за работу, и к вечеру под руководством корабельного плотника Соорудили просторное и удобное помещение. Несколько раз съездив на корабль большой шлюпки, я вскоре накопил много запасов из нашего груза. Я расставил ящики и превратил это помещение в процветающее торговое предприятие. Из остатков и неоткрытых ящиков я соорудил прилавок, поставил на него весы, и извешивал золото, которое отдавали мне в виде платы. Старатели оказались расточительными, как все шахтеры и ни в чем себе не отказывали, пока у них было золото, чтобы расплатиться. Поэтому мои запасы золота постоянно увеличивались, а запасы товаров уменьшались, и все были накормлены и довольны. Песок, по которому мы ходили, был удивительно богат драгоценным металлом, и труд здесь вознаграждался большим количеством сверкающих зерен. Это не пыль, а маленькие частички, напоминающие гранулированный сахар. Больше всего золота давал песок в конце, где пролив мелел. И старатели обычно заходили в воду, зачерпывали с дна песок и промывали его, пока не оставались только частицы золота. Хранить такое золото трудно, и я привез с корабля парусину и в свободное время шил из нее прочные мешки, примерно размером мешков для соли, зашивая все швы. Эти мешки я продавал старателям. Набрав такой мешок, они обычно закапывали его в своей хижине, чтобы он был в безопасности. Однако со своим золотом я так не делал. Набрав мешок, я клал его в пустой ящик в углу своего магазина, будучи уверенным, что в небольшом лагере их никто не украдет. На острове не было никакой дичи, о которой нам было бы известно, но в верхней части пролива и в заливе ловили много рыбы. Чаща, окружавшая наш лагерь считалась абсолютно непроходимой из-за подлеска лиан которые образовали плотную сеть оснований деревьев. Но был человек по имени Даггет, который, как говорили, нашел способ сравнительно легко проходить по лесу. Этот Дагит любопытный человек, и здесь он вступает в мой рассказ. Невысокого роста худой высохший человек лет 50, он до этого времени был шахтером-неудачником. Вначале он так стремился воспользоваться возможностями, предоставленными островом, что даже при лунном свете продолжал мыть золото, пока его товарищи спали и отдыхали от работы. Но вскоре у него появилась идея, что золотой песок происходит из источника где-то в горе в центре острова, где золото находится в огромных количествах. Поэтому он перестал мыть песок и стал искать воображаемую золотую гору, прорубив тайную тропу в чаще на более открытое место и день за днем проводя в поисках. Вначале он предлагал товарищам присоединиться к нему, но они только смеялись над его идеей, будучи удовлетворенными возможностью получить желаемое золото более легким путем, там, где оно лежит прямо перед глазами. Но Дагит не сдавался и день за днем проводил в бесполезных поисках. За это время его товарищи накопили много золота, а Дагит обладал только результатами своего труда в первые дни. А когда открыл свой магазин, Он вынужден был обменивать свои скромные запасы золота на продовольствие. Запасы эти постепенно истощались, так что не осталось почти ничего. Он торговался из за каждой покупки, и товарищи бежалостно над ним смеялись, называя его скрягой и броня за упущенные возможности. Бедняга пришел почти в отчаяние, потому что один из всех оказался нищим. Он считал, что для него единственный выход — найти залежи золота пока мы не покинем остров». Он уходил на многие дни, возвращался в лагерь за продовольствием. Никто не знал, где он бродит, и никого это не интересовало.